Фрэнклин испортил мне день рождения, позвонив из телефонной будки и сказав, что должен работать сверхурочно, а потому не успеет обналичить свой чек. Я почему-то не поверила ему, но промолчала. Он обещал сводить меня в кино, а потом в ресторанчик Виллидже. Я поняла, что ему не по себе поэтому попросила его не принимать это слишком близко к сердцу и предложила пятьдесят долларов займы. Он согласился. Потом мне показалось, что все это выглядит довольно глупо. В мой день рождения я даю ему деньги в долг, чтобы он отметил его со мной, а при этом еще удивляюсь, что он от этого не в восторге. Вообще-то мне хотелось одеться понаряднее и пойти танцевать. Я уже целую вечность не слышала живой музыки и уже не помню, когда в последний раз мне довелось кайфовать под музыку, раскачиваясь всем телом и прищелкивая пальцами. Когда Фрэнклин пришел, наконец, домой, от него разило так, будто он больше пил, чем работал. Но я и виду не подала. Вот, — протянул он мне небольшой букетик цветов. «Счастливого дня рождения, беби Желаю тебе всего самого лучшего!» Он как-то прохладно поцеловал меня в щеку и ушел в ванную. Я поставила цветы в воду, хотя меня так и подмывало вышвырнуть их в окно. Я сидела в прострации и ждала, когда он выйдет. Кончив мыться и одевшись, А это все длилось страшно долго. Он вышел в гостиную и спросил, готова ли я. Кивнув, я поднялась. Мне казалось, что я иду на работу, а не праздновать свое тридцатилетие. — Не хочешь в следующий уикенд съездить на скачки? — спросил он, когда мы спускались в подземку. — С удовольствием ответила я. Я никогда не была на бегах. Даже само это слово звучало для меня непривычно. Вагон грохотал и раскачивался. Мы молчали, и это тоже было необычно. Как правило, Фрэнк болтал со мной. Никак не пойму, зачем тебе этот фильм. Меня будто холодной водой обдали. Я мечтала об офицере и джентльмене всю неделю. Даже Порции и Мария говорили, что это потрясающий фильм. Да потому что это прекрасный фильм, Фрэнклин, сказала я. Во мне нарастал протест. Черт побери! Это же мой день рождения, и я буду смотреть то, что хочу. Но вслух, я этого не сказала. Вечер. И так начался не слишком удачно. И мне не хотелось разрушать то, что еще можно было спасти. «Терпеть не могу фильмы про войну», — сказал он. «Война наводит на меня тоску. А сегодня, в твой день рождения, я не хочу никакой тоски». Этот фильм не про войну, Фрэнклин. Он про двух мужчин, которые находятся на военной службе. Но вообще-то это любовная история. Ради бога, не обращай внимания на мои слова. Я хочу только забежать сначала в винный магазин. Час от часу не легче. Фрэнклин, фильм начнется через несколько минут. Не беспокойся, ты пропустишь только рекламу. Он купил бутылку чего-то крепкого. И на это ушло 8 долларов из 50 Когда мы вошли в зал, фильм уже начался. Я огорчилась, не люблю пропускать начало. Мы шли по проходу, пытаясь найти два свободных места, но зал был набит битком. «Вон два места», — прошептала я. «Фрэнклин знает, что я люблю сидеть подальше от экрана». Но он направился к первым рядам. Я плелась за ним. Он нашел два места посередине, чтобы добраться до них, пришлось беспокоить людей. — Простите, — сказала я, — а Фрэнклин молчал. Едва мы сели, как он открыл бутылку. Он положил мне руку на плечо, но вскоре убрал ее. Минут через сорок он заерзал. Я взглянула на него. Он даже не смотрел на экран, обормотал что-то себе под нос. «В чем дело?» — спросила я. «Все это дерьмо собачье!» — громко ответил он. «Я же говорил тебе, что не хочу смотреть этот идиотский фильм!» «А я хочу!» — сказала я и откинулась на спинку кресла. «Но так я подожду тебя в вестибюле!» Фрэнклин поднялся. Со всех сторон начали шикать. Посидев еще несколько минут, я тоже встала, кипя от злости. Людям пришлось снова подниматься, чтобы пропустить меня, и они были раздражены. Я не сразу нашла Фрэнклина. Он стоял на улице и курил. «Фильм совсем неплохой», — сказала я. Он вытаращил глаза. «Ты никогда не служила в армии!» И не знаешь, как гнусно, когда любой белый слезняк приказывает тебе, что делать, когда вставать, ложиться, сколько раз приседать, общается с тобой, как с последним дерьмом, а ты ему и слова не смеешь сказать, не то получишь по зубам. Так что не тебе судить, хороший ли это фильм. Почему же ты не сказал мне этого до того, как мы истратили 10 долларов? только потому, что сегодня твой день рождения, и ты хотела посмотреть этот дурацкий фильм. Он пошел вперед, не дожидаясь меня. Было холодно и ветрено, хотя стоял сентябрь. Я застегнула все пуговицы и направилась за ним. Каблуки моих ковбойских сапог стучали по асфальту. Я не могла понять, почему он в таком состоянии, но хотела, чтобы все это поскорее кончилось. Догнав Фрэнклина, я взяла его за руку. Неосознанная попытка примирения. А когда ты был в армии? Когда и все. Когда же это Фрэнклин? Не надо сейчас говорить об этом. — Ладно, — согласилась я. Чувствуя, как болезненно он реагирует на мои слова, я решила больше не касаться этой темы. — Кажется, поезд подходит. Побежали! Схватив меня за руку, он потащил меня за собой по ступенькам так быстро, что я чуть не упала. Его явно что-то угнетало, но что именно, я не могла понять. А вдруг что-то случилось с Пэм или с одним из ребятишек, подумала я. Но пусть уж лучше сам расскажет, если, конечно, захочет. Не надо лезть к нему в душу во всяком случае сейчас. В конце концов, сегодня мой день рождения, и увы, кажется, худший из всех. Мы сошли на четвертой западной улице и направились в один из моих любимых ресторанчиков. Внутри было много растений, в огромных зеркалах отражался весь зал, а где-то в глубине звучала приятная музыка. Мы заняли столик у окна. Летом я сидела на этом же месте, но сейчас окно было закрыто, и казалось, что мы парим над городом. Фрэнклин заказал двойной виски. Не успела я и подумать, чего мне хочется. Когда официант принес меню, я вдруг поняла, что у Фрэнклина не хватит денег на двоих, но не смогла заставить себя достать деньги из сумочки. френклин снова заказал двойной виски. Он попыхивал сигаретой и поглядывал вокруг с явным удовольствием, словно собрался провести здесь всю ночь. У меня закололо в виске, и мне стало не по себе. Все сегодня шло как-то не так, но я ничего уже не могла поделать. «Фрэнклин», — сказала я, наклонившись к нему и дотронувшись до его руки. «Что случилось?» «Ничего», — ответил он, отдернув руку и не глядя на меня. «Ты как-то странно себя ведешь?» С тобой что-то происходит, но я не знаю, что. — Да не веду я себя странно, тебе кажется. Может, потому что я не хотел смотреть этот дурацкий фильм о влюбленном белом? Ерунда. У меня просто был тяжелый день, я мало замотался. Я и пошел сюда только потому, что сегодня твой день рождения. Я бы с большим удовольствием остался дома. — Что ж ты сразу не сказал? Мы могли бы никуда не ходить, ты же знаешь. Ты же все время твердишь, что мы никуда не ходим. Вот я и решил пойти. Но видишь, как все обернулось. Если уж ты так устал, почему не поспал во время фильма, как бывало раньше? Слушай, закажи что-нибудь поесть, пока наш праздник совсем не испортился. Я не голодна сказала я, откидываясь на спинку стула. — Оно и видно. — Что это значит? — Ты просто думаешь, что я не смогу расплатиться, не так ли? Выкладывай все на чистоту зора. — Правда, я еще утром размышляла, действительно ли у него не было времени получить деньги по чеку. — А если все это не так, зачем он говорит об этом? «Разве мне не надо доверять тебе, Фрэнклин?» У него так и заходили желваки на щеках. «Что в конце концов происходит?» Я терялась в догадках. «Да он же пьян!» «Вот оно что!» «Я просто ни разу еще не видела его в таком состоянии, и это мне совсем не нравилось. Он просто ищет повода для ссоры». Не надо же! Именно сегодня. Послушай, давай-ка лучше сменим тему. У меня куча неприятностей на работе, и голова у меня забита всем этим. Я не хочу вываливать это на тебя и портить твой день рождения. И так я наговорил уже много лишнего. Закажи-ка что-нибудь, и побыстрее смотаемся. Мы можем уйти хоть сейчас. Я поднялась и надела жакет. Я и в самом деле уже ничего не хотела. Отлично! Фрэнклин допил свои виски и расплатился с официантом, не дав ему чаевых. Мы вышли на улицу и молча остановились на углу. Сильный ветер нес пыль и дул прямо в лицо. Фрэнклин сунул руки в карманы. Но... Мне не хотелось спускаться в метро, сидеть или стоять с ним рядом. Не хотелось, чтобы мое плечо прижималось к его плечу, а больше всего не хотелось разговаривать. Он испортил мне этот день ни за что ни про что, и я не понимала, почему. «Фрэнклин, давай возьмем такси?» Ничего не ответив, он сошел с тротуара и поднял руку. К нему сразу подкатили три машины однако не останавливаясь поехали дальше ах ты мать твою выругался френклин он так и держал свою руку с поднятым указательным пальцем следующая машина также не остановилась выглядел он как побитая собака таким я его еще не видела он постоял еще минут пять шесть и явно готов был взорваться. Наконец повернулся ко мне. «Попробуй-ка ты». Я сошла с тротуара и подняла руку. Не прошло и секунды, как возле меня резко затормозила машина. Открыв дверцу, я оглянулась на Фрэнклина. Он стоял, словно не имел ко мне никакого отношения. Потом сел в машину если ты большой и черный и живешь в америке все против тебя зора они считают что все черные либо убийцы либо грабители и боятся что сначала мы перережем им глотки а потом загграастаем их вонючие денежки ведь так сэр послушайте мне то какое до этого дело повернулся к нам водитель Фрэнклин силой захлопнул дверцу и откинулся на сиденье. На щитке водителя висела табличка с надписью «Не курить», но Фрэнклин вытащил сигарету и закурил. Таксист покосился на него в зеркальце, но промолчал. Я покачала головой и прижалась щекой к стеклу. «За всю дорогу мы не проронили ни слова». Не успели мы войти, как Фрэнклин включил телевизор и бросился на диван. Я пошла в спальню, разделась и натянула самую безобразную пижаму, которую Фрэнклин не выносил. Мне хотелось есть, но сейчас было не до того. Почистив зубы, я легла в постель. Я слышала, как Фрэнклин вошел в спальню и постоял около меня, но даже не повернулась. Я лежала лицом к стене. Я виноват, Зора. Действительно виноват. Я не ответила. Но мне было горько, очень горько. Не знаю, сколько он так простоял надо мной, но, проснувшись утром, я поняла, что рядом его нет. Сердце у меня заколотилось. Меня сверлила мысль, неужели он ушел? Эта мысль, признаюсь, доставила мне огромное облегчение. Я спустила ноги с кровати, и они наткнулись на что-то теплое. Взглянув вниз, я увидела Фрэнклина. Он свернулся на полу на одеяле. Фрэнклин не разменял свой чек и в понедельник. Но теперь я знаю, почему. Во вторник утром я, уходя на работу, запирала входную дверь. Тут ко мне подошел приятель Фрэнклина Джимми. Фрэнклин отправился на работу без четверти семь, как обычно. — Привет, дорогуша! Фрэнклин дома? — Я выключила Вокман и сняла наушники. — Нет, он на работе, Джимми. — Отлично! Значит, его снова вызвали. Слава богу, терпеть не могу, когда он без работы. Он ведет себя, как большой ребенок. Правда? — Похоже, — только и сказала я. — Без работы? Почему же он мне ни слова об этом не сказал? Вот я сообразила, что могу кое-что вытянуть из Джимми. «Да, а сколько дней он без работы, Джимми?» «Да уж с неделю вроде. Когда я его видел в прошлый вторник, с ним хрен знает, что творилось. Прости мои выражения, дорогуша. Он только и думал, что о тебе да о твоей квартплате. Как бы ты ни решила, что он ни к черту не годен, И тебе не пара. Мужику так втюриваться не след. Хотя, чего врать? Ты, конечно, бабу, что надо. Джимми издал одобрительный возглас, и лоб у него наморщился. Пояс на брюках болтался у него где-то под животом. На него без смеха смотреть невозможно. Я знаю, чем он зарабатывает на жизнь. Фрэнклин мне говорил. Но к нам он эту дрянь никогда не приносил, даже не заикался об этом. Джимми казался мне человеком, не нашедшим места в жизни. Быстро попрощавшись с ним, я вскочила в автобус. У входа в Макдональдс так и кишели детишки, школа была напротив. Я решила перекусить. Почему Фрэнклин не рассказал мне об этом? Зачем обманывать меня? Значит, он не верит, что я способна понять его. Как же так? А я-то думала, что он ничего от меня не скрывает.